Два претендента на призрачный трон. Что представляла собой русская эмиграция? Точное число мигрантов неизвестно. Газета правых эсеров «Воли России», располагавшая неплохой информационной сетью, приводила следующие данные. На 1 ноября 1920 года в Европе находилось около 2 миллионов эмигрантов с территории бывшей Российской империи. В Польше – 1 миллион, в Германии – 560 тысяч, во Франции – 175 тысяч, в Австрии и Константинополе – по 50 тысяч, в Италии и Сербии – по 20 тысяч. В ноябре из Крыма подтянулись еще 150 тысяч человек. В Манчжурии, по разным сведениям, в 20-е годы жило более 100 тысяч русских. Правда, не все из них являлись эмигрантами в строгом смысле слова. Многие служили на КВЖД еще до революции. Впоследствии эмигранты оттягивались из Польши и других стран Восточной Европы во Францию, а многие и в обе Америки. Путь у всех был разный. Одни воевали против большевиков на фронта гражданской войны, другие сидели по талам белых и других антибольшевистских формирований. Множество людей уехали сразу после Октябрьского переворота. А были и те, кто сделал это сразу же после Февральского. Кое-кто выехал и позже, непосредственно из Советской России. В начале 20-х годов советская власть, желающих уехать, особо не удерживала. Далеко не всех из них интересовала политика. Кто-то устраивался на чужбине по мере сил, кто-то мечтал вернуться обратно. Но нас интересует прежде всего те, кто намеревался продолжать борьбу. А вот здесь царили полный хаос, разброд и шатание. Дело было не только в различных политических взглядах, но и разном опыте. Одним из главных вопросов был, а почему все вышло так, как вышло? С анализом недавних событий получилось неважно. В эмиграции преобладало мнение, что советская власть держится исключительно на насилии, а значит, надо только поднажать, и она рухнет. Немецкий автор Барц писал в своей книге о Советской России. Начиная с 1918 года, через определенные промежутки времени провозглашается конец большевистского эксперимента в России. публикуются сообщение, достойных всякого сочувствия мигрантов, основанные разумеется, на достоверных источниках. Положение усугублялось бесчисленными межпартийными и просто личными склоками. Писать об этом скучно, так что я в качестве иллюстрации приведу ряд омигрантских газет, которые в начале 20-х расходились и читались. Кадетская газета «Последние новости». Первый номер ее вышел в апреле 1920 года под редакцией адвоката Гольдштейна. В марте 1921 года во главе газеты стал Милюков, и оставался на этой работе вплоть до оккупации Франции немцами. В числе авторов были Бунин, Шмелев, Зайцев, Тэффи. «Общее дело» выходило в Париже, редактор-издатель «Бурцев», в прошлом «СР», знаменитый охотник за провокаторами. Впоследствии он поправил, но тем не менее активно ругался с Милюковым. «Руль» выходила в Берлине, Ее создали тоже бывшие кадеты, поссорившиеся с Милюковым и критиковавшие его справа – Гессен, Каменка и Набоков. Воля России сдавалась в Праге, затем в Париже. Орган правых эсеров вредколлегия состоял Керенский. «Свобода» – «Варшавская газета», савинков неактивно работали известные символисты Мережковский и Гиппиус. «Двуглавый орел» – «Берлин». Орган ортодоксальных монархистов. Социалистический вестник выходил с 1921 года в Берлине. Издавался меньшевиками под руководством Мартова. Я назвал только наиболее известные издания, как-то влиявшие на общественное мнение. Хотя осведомленность о событиях в России была та еще. Во время Кронштадтского восстания газеты сообщали. В Петрограде почти все мосты в руках революционеров. Революционеры заняли Сенат, Адмиралтейство, Зимний дворец. Большевики держатся в Петропавловской крепости, где засел Зиновьев с несколькими сотнями оставшихся верными красноармейцев. Во всех этих изданиях разнообразные политические деятели не столько боролись с большевизмом, сколько поливали грязью друг друга. Вообще-то в политических эмигрантских разборках дело не ограничилось словесной перепалкой. Иногда шли в ход и более серьезные аргументы. 29 марта 1922 года монархисты Шабельский-Борг и Таборицкий совершили покушение на Милюкова. Правые считали его главным виновником крушения Российской империи. Милюков не пострадал, но был убит Набоков, отец известного писателя. Оба террориста были тесно связаны с Высшим монархическим советом. о котором речь пойдет ниже хотя возможно покушение было их личной инициативой итак перейдем к монархистам во время гражданской войны эти идеи были у белых не слишком популярны однако среди тех кто еще в 1917 году рванул за кордон имелось достаточное количество сторонников монархии но что самое главное монархизм становился все более привлекательным для широких эмигрантских кругов Потому что болтовня разномастных политиков начинала надоедать. И к тому же людям, не зашоренным всякими разными измами, было очевидно, России в любом случае потребуется твердая власть. Поэтому многие эмигранты, в частности Савенков, увлекались идеями итальянского фашизма. Но Муссолини среди них не находилась Так что нужен был символ, простой и понятный. В мае 1921 года в баварском курортном городе Рехенгалле сторонники царя-батюшки собрались на съезд. Был избран Высший Монархический Совет, ВМС, во главе с Марковым, знаменитым в прошлом черносотенным депутатом. Великого князя Николая Николаевича прогласили место блюстителем престола. Забавно вообще-то сложилась жизнь великого князя. Ничего особо значительного он так и не совершил, но зато всю жизнь являлся каким-либо символом. Съезд принял резолюцию, где высказывалась уверенность, что уцелевшие части белых армий станут основой будущей императорской русской армии и направил приветственные телеграммы Врангелю и атаману Семенову. До 1923 года это была очередная тусовка. Но вот когда на их сторону перешел Врангель, Впрочем, барон оставался несколько в стороне. Маркову очень не нравился сильный конкурент. Дело тут не только в личных амбициях, а и в разном опыте. Врангелевцы воевали в России, они знали, что не все так просто. Представители ВМС этого опыта не имели и не очень представляли, какой страшной силой являются большевики. Что же касается самого Николая Николаевича, то он так и оставался символом. Да и вообще великий князь держался осторожно, заявив, что не предрешает будущего образа правления России. Заявление в рангеле он тоже встретил без особого энтузиазма и покровительствовать не спешил. Видимо, ему не очень хотелось лезть в серьезные игры. Но тут начались новые проблемы. Великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II, тоже объявляет себя блюстителем российского трона. С точки зрения законов Российской империи никаких прав на это он не имел. Но ему-то что до того? В газете «Вера и верность» был опубликован приказ Кирилла о формировании корпуса императорской армии. Блюститель номер два заявил, что в течение года вернется в Россию. Кирилл Владимирович объявил также, что принимает на себя руководство всеми белогвардейскими формированиями. Но тут вышло как в анекдоте. Съест он съест. Да кто ж ему даст? Императрица Мария Федоровна, вдова Александра Третьего, предложила Кириллу Владимировичу не позориться. Еще бы. Представителю императорского дома, который в феврале 1917 года бегал с красным бантом на груди и всячески декларировал восторг от наступившей свободы, демонстрировать верность монархическим принципам просто неприлично. Однако дело было сделано. Кирилла поддержала не только часть иммигрантов но и определенные финансовые круги в США. А претендента понесло. Через некоторое время он прогласил себя императором. Началась долгая и нудная свара двух монархических тусовок. Разумеется, над ней глумилась не только советская, но и западная левая печать. Помните, как в 12 стульях» Остап Бендер, создавая союз Меча и Рала, спрашивает слесаря Полесова? «Вы – кирилловец?» Тем не менее, монархическая идея оказалась одним из центров притяжения наиболее активных эмигрантов. Хотя были и другие.